Дверь открылась. Они оказались между шубами и мужскими пальто. Каспер впервые видел, чтобы лифт открывался прямо в прихожей, посреди помещения, словно караульная будка. Он распахнул двустворчатую дверь, и они вошли в гостиную. Помещение было эллиптическим, как и окно, и повторяло форму корпуса судна. Доски на полу были шириной полметра. Та мебель, которую Каспер успел заметить, была дизайна. Эмсф. Лоне Борфельд сидела на диване. Посреди комнаты стоял владелец внедорожника. Он был похож на свой автомобиль. Блестящие черные волосы, полный привод и полное нежелание пропускать кого-либо вперед. И он, и женщина были явно потрясены. Мужчина справился с потрясением и двинулся им навстречу. "Нам нельзя волноваться", сказал он. "Мы ждём ребёнка". «А вы уверены, что именно вы, отец?» — спросил Каспер. Потрясение вернулось, но лишь на мгновение. Человек схватил Каспера за рубашку. У многих людей сложилось какое-то превратное представление о клоунах. Они думают, что если клоун, может быть, неуклюжим, как ребенок, то у него и телосложение ребенка. Каспер ударил его локтем снизу вверх противник не был готов к удару, который пришелся в нижнюю часть легких сквозь брюшной пресс. Он повалился на колени. Каспер поставил один из эймсовских табуретов за его спиной. На кухне он нашел тазик, наполнил стакан водой из-под крана, отжал полотенце. Франц Фибер стоял, прислонившись к стене. Потом Каспер поставил тазик перед мужчиной, Протянул стакан и полотенце Францу. Сел напротив женщины. С тех пор, как он последний раз видел ее, она подвела глаза. При ближайшем рассмотрении это оказалось не косметикой. Это было 24 или, скорее, 48 часов без сна. — Чем интересны преждевременные роды? — спросил он. — Дело в том, что некоторые дети выживают, — ответила она. Каспер передвинул стул, так, чтобы ей не был виден мужчина с табуретом. Это как на манеже. В звуковом отношении муж и жена ведут себя, как безоны прижавшись друг к другу спиной, они сообща защищаются от жестокого мира. — Если ты вытаскиваешь кого-нибудь из публики на сцену, то, чтобы добиться от них максимума, нужно разделить парочки. «Это всегда занимало врачей и акушерок», — продолжала она, — «в прежние времена, когда новорожденными занимались поверхностно, время от времени случалось, что преждевременно рожденные дети, которые считали умершими и забирали от матерей, оживали и кричали. Они хотели жить и хотели, чтобы их любили». «Так вот, что вы искали? Тех, кто мог рассказать, откуда берутся такие дети?» «Почему некоторые из детей появляются на свет с таким большим желанием жить?» Она кивнула. «И тогда вы заключили договор с приютом, с синей дамой. Они предложили, чтобы я занялась обследованием 12 детей. Тогда им было от 6 месяцев до 4 лет. Дети разных национальностей. Но их собирали в приюте раз в год». Мне было поручено изучить и описать их роды, все акушерские подробности, кроме этого обстоятельства, которые в других случаях никогда не регистрируются, отношения между родителями, людей, которые имели отношение к родам, даже погоду. И потом мне было поручено наблюдать за их общим состоянием здоровья. Вокруг нее было плотное поле печали. Женщина, которая скоро родить, не должна звучать подобным образом. Казалось, она отказывается от всего. «Вы продали информацию Каину», — сказал Каспер. «Вы получаете от него деньги». «Он, видимо, финансировал вашу клинику». Она наклонилась вперед настолько, насколько позволял живот, и спрятала лицо. Мужчина, стоя на коленях, перегнулся через табурет и его вырвало в тазик. Каспер встал и подошел к окну. Вид из окна был бесподобный, совсем не датский. Как будто где-то в горах. Видно было все побережье от Ветбека до Амагера. У окна стоял телескоп, очень сильный. Каспер приставил глаз к окуляру. Поле зрения нервно вибрировало. В фокусе оказался голубой. Шлифованный изумруд в черном обрамлении. Это был освещенный бассейн. Должно быть санаторий «Торбек» — сочетание частной больницы и курорта, построенный, пока Каспер находился за границей. Он слышал о нем, но никогда там не бывал. Он повернул телескоп. Нашел башню конона На верхних этажах горел свет. Потом достал ту карту, которая была приложена к накладной, Судя по карте, свет горел на этажах дирекции. «Вы должны были осматривать детей», — продолжал он, — «на днях. Именно для этого они собирались вас использовать. Им был необходим врач». «Два врача», — ответила она. «Я и профессор Франк. Из Института изучения сознания?» Она кивнула. Каспер взглянул на Франца Фибера. «Улица Эстервольгаде. Рядом с ботаническим садом» в тех зданиях, где когда-то была Копенгагенская обсерватория. Каспер повернул телескоп, нашел дворец Розенборг. Копенгагенская обсерватория была самым высоким зданием города, рядом с дворцом. Он нашел башню обсерватории, навел на резкость. Снаружи по периметру башни были построены стеклянные офисы, напоминающие теплицы. «Где вы их осматривали?» «Я все потеряю», — ответила она. Лицо ее было белым, почти светилось. «Все равно мы все потеряем. Все», — произнес Каспер. «Остается только один выход. Мы можем попытаться потерять это каким-нибудь достойным образом». Он был доволен, что и Франц Фибер, и коленопреклоненный отец ребенка присутствуют при этом. Это создавало ощущение хотя бы какой-то публики для его золотых реплик. «Посмотрите на меня», — сказал он. «У меня нет ни гроша, все потеряно. Не женат, детей нет, карьера закончилась, выдворен из страны, меня разыскивают в двенадцати странах, но я нахожусь в процессе наведения порядка. Это по мне заметно? Что где-то там, в глубине, Стоится нарождающаяся чистота. — По-моему, вы похожи на какого-то бродягу, — ответила она. Он выпрямился. — Они привезли детей сюда, — сказала она. Они живы. Состояние их было удовлетворительным. Их собираются использовать для чего-то. Это как-то связано с толчками. Не знаю как. Он отрегулировал телескоп. На крыше здания находились две шлюбалки на колесах позади них силуэт двигателя чем занимаются в кононе официально это финансовые учреждения они торгуют исключительно опционами где находится Каин? она покачала головой о каком убийстве вы говорили спросила она полиция считает что есть связь между целым рядом похищений один ребенок был найден Девочка. Ее истязали и душили. Он пошел к двери, а она последовала за ним. «Я хочу все исправить», — сказала она, — «чтобы можно было смотреть в глаза своему ребенку». «Подождите, Дородов. Мы, совершающие паломничество во искупление, делаем все последовательно». Каспер помог подняться стоящему на коленях мужчине и посадил его на диван. На столике возле дивана лежала пачка распечаток на стандартных листах. «Что было общего?» — спросил он во всех этих родах. Не было никаких осложнений. Все проходило спокойнее, чем при обычных родах, быстрее. Некоторые из женщин были матерями-одиночками, большинство были замужем. И еще... погода. Она стояла вплотную к нему. На небе были радуги, — объяснила она. Во всех случаях те, кто принимал роды, видели радугу за окном. Я беседовала с каждым из них по отдельности. Ночью тоже были радуги. Бывают и ночные радуги. Гало вокруг луны. Белые радуги на ночном небе. Лунный свет, отражаемый облаками. Он открыл ведущую к лифту дверь. «Остается надеяться, что в конце пути ждет золото», — сказал он. «Там, где кончается радуга». Она загородила дверь. «Эти дети», — сказала она, — «мальчик и девочка. Они не самые обыкновенные дети». Он не знал, что ответить. «Они были спокойны», — сказала она. «Невеселы, но слишком спокойны. Я не могу объяснить это. Но это было неестественно». Им бы следовало быть подавленными. Он осторожно убрал ее руку с двери лифта. — Каин, — продолжала она, — он владелец санатория. Сейчас он там. Он звонил оттуда. Пять минут назад. — Как вы узнали, что он звонил оттуда? Звук большой джакузи. Я слышала его. Он услышал звук ее системы. Глубокий, древний. Звук какой-то бесконечной тоски. «Вы родились раньше срока, — понял он, — на седьмом месяце. Меня объявили мертвой. Положили в моечную, где, как говорят, я стала стучать по крышке, которой накрыли под нос. Когда я начала работать акушеркой, то познакомилась с собиравшимся на пенсию врачом, который помнил мою историю. Он называл меня «Лона из моечной». Каспер не мог сдержать свою руку, она непроизвольно взметнулась вверх и погладила ее по щеке. Хотя он прекрасно понимал, что не стоит очень уж ласкать беременных женщин на глазах у их мужей. Кстати, Франц я, — заметил он, — мы просто без ума те, кто пытается выжить. — Я не из пугливых, сказала она, — но я боюсь его.